Ринсвинд, Два Цветок и Хрун уставились на монету. «Точно, Ребро!» — сказал Хрун. «Впрочем, ты же волшебник. И что тут такого?» «Я не занимаюсь подобными чарами». «То есть не можешь?» Ринсвинд начисто проигнорировал это замечание. «Попробуй еще раз», — предложил он. Хрун вытащил пригоршню монет. Первые две приземлились обычным образом, четвертая тоже, третья упала на ребро и осталось так стоять, пятая превратилась в маленькую желтую гусеницу и резво уползла, шестая, взлетев над головами, с резким чпок исчезла. Мгновение спустя послышался тихий раскат грома. — Эй, это ж было серебро! — завопил Хрун, вскакивая на ноги и вглядываясь в небо. — Ну-ка, верни ее! — Я понятия не имею, куда она подевалась, — устало произнес Ринсвинд. — Может быть, она все еще набирает скорость. Во всяком случае, те, с которыми я экспериментировал сегодня утром, так и не вернулись. Хрун упорно пялился в небо. «Что — Что? — спросил два цветок. Ринсвинд вздохнул. Этого вопроса он и боялся. — Мы изобрели в зону с сильным магическим индексом, — объяснил он. Не спрашивайте меня, как. Когда-то давным-давно здесь возникло по-настоящему мощное магическое поле, и мы ощущаем на себе его последствия. — Вот именно, — подтвердил проходящий мимо куст. Голова Хруна дернулась вниз. — Значит, это одно из тех самых мест, — осведомился он, — надо мотать. — Правильно, — согласился Ринсвинт. Если мы вернемся по собственным следам, то глядишь, уберемся с миром. Примерно раз в милю будем останавливаться и подбрасывать монету. Он поспешно поднялся на ноги и принялся запихивать вещи в сидельные сумки. Что? спросил два цветок. Ринсвинт остановился. Послушай, рявкнул он, только не спорь. Поехали. С виду здесь все нормально? не унимался два цветок. — Да, народу вокруг не видно, ну так это... — Да, — сказал Ринсвинд. — Странно, не правда ли? — Поехали. Высоко в небе раздался звук, похожий на хлопок от удара кожаным ремнем по мокрому камню. Над головой у Ринсвинда промелькнуло нечто стекленистое и нечеткое, над костром поднялось облако золы, а свиная туша снялась с вертела и стрелой взмыла в небо. Качнувшись в сторону, чтобы не врезаться в купу деревьев, Туша выровнялась, с ревом описала вокруг путников тугую петлю и понеслась к пупу, оставляя за собой дорожку горячих капель свиного жира. — И кто они? — спросил старик. Девушка глянула в свое волшебное зеркало. — Удирают, что есть мочи в направлении края, — доложила она. — Кстати, сундук на ножках бежит за ними. Старик хмыкнул. От стен темного и пыльного склепа отразилось неприятное эхо. — Груша разумная, — заявил он. — Замечательно. — Да, думаю, нам следует его заиметь. — Пожалуйста, позаботься об этом, дорогуша, и не затягивай. Они ведь могут выйти за пределы действия твоей силы. — Замолчи, иначе... — Иначе что Леса? поинтересовался старик. Сверху на него падал тусклый свет, и в позе старца, в том, как он обмяк в каменном кресле, присутствовало нечто очень необычное. «Если помнишь, один раз ты меня уже убила!» Она фыркнула и поднялась на ноги, пренебрежительно отбросив за спину рыжие с золотистым отливом волосы. «Льесса червмастер!» — производила умопомрачительное впечатление. К тому же одежду она не признавала, если не считать пары сущих лоскутков легчайшей кольчуги и сапог для верховой езды из переливчатой драконьей кожи. Из одного сапога торчал хлыст, необычность которого заключалась в том, что он был длинной скопьё, а наконечник его покрывали крошечные стальные шипы. — Не беспокойся, я с ними справлюсь, — холодно заявила она. Неясная фигура, казалось, кивнула или по меньшей мере заколыхалась. «Ты всегда так говоришь». Льеса фыркнула и зашагала к выходу из зала. Отец даже не потрудился проводить ее взглядом. Во-первых, он был мертв уже три месяца, и глаза его пребывали не в лучшем состоянии. А во-вторых, зрительные нервы волшебника 15-й категории, пусть даже мертвого, приспосабливаются видеть уровни и измерения, далекие от повседневной реальности, и вследствие этого не совсем пригодны для наблюдения за простыми земными делами. Пока волшебник был жив, его зрачки казались фасетчатыми и до жути похожими на глаза насекомых. Кроме того, в настоящее время маг был заключен в узком пространстве между миром живых и мрачной тенью смерти, и его взору открывалась вся причинно-следственная связь целиком. Вот почему, если не считать слабой надежды на то, что сегодня его несносная дочурка наконец-то свернет себе шею, он не стал прибегать к своим незаурядным способностям, чтобы побольше узнать о трех путешественниках, которые отчаянным галопом неслись к границам его владений».